Касьянов Олег. Пробуждение. Меня зовут Джейсон Бёрд. Я родился в 1920 году в Америке, штат Алабама. Мой отец, Уилл Бёрд, занимал какую-то важную должность в аппарате губернатора штата. Был он человеком очень богатым, нервным и агрессивным. Когда мне исполнилось 5 лет, Отец купил огромное поместье на окраине Бермингема, где основную ценность имел очень большой модный по тем временам дом. У нас было несколько личных автомобилей и множество прислуги, которая проживала там же, на территории нашего поместья, в отдельно построенном флигеле. Всё перечисленное означало, что я с детства не имел финансовых трудностей и вообще даже не догадывался, что жить можно было как-то иначе. Зато во всех остальных вопросах моего выживания сводилось к минимуму Отец часто бил меня. Мне было запрещено играть с детьми нашей прислуги, а также под строжайшим запретом находилось общение с уличными мальчишками и людьми среднего достатка. Но я всё равно каждый день убегал из дома, потому что отец, к счастью, работал с раннего утра и до поздней ночи. И обретая мы свободы, я благополучно нарушал все виды установленных запрет. И лишь на выходных я был вынужден находиться в нашем особняке. Иногда получает от отца побои за какую-нибудь очередную надуманную провинность. Я очень его боялся. Однажды, когда мне было лет 9, в какое-то воскресное утро я проснулся от жуткого грохота в гостиной и отцовского крика. В пижаме, босиком я сбежал вниз и вышел на веранду. Отец стоял на лужайке перед домом и был похож на разъярённого бешеного буйвола. Правой рукой он держал за шею Бобби. семилетнего сына нашей служанки Элис, а лев рукой саму Элис, которая истерично кричала и умоляла отца ничего не делать её сыну. Элис тоже очень боялась Уильяма Бёрдда, потому что за долгие годы работы в нашей семье она очень хорошо выучила его свирепые повадки. Мистер Бёрд, просила она, умоляя вас, не делайте ему ничего, он же совсем маленький. Маленький? прорычал отец. Он не маленький. Нет, вы только послушайте, что она тут пытается мне объяснить. «Я – деловой человек. Я работаю с утра до ночи, чтобы содержать тебя, и единственный день, когда я могу хоть немного отдохнуть – это воскресенье». «Ну что я получаю в воскресенье? Очередную порцию проблем? А от кого? От этого мелкого черномазого?» Шоу обещало быть весьма зажигательным, и я решил расположиться в кресле у стола, стоящего на веранде. На столе в пепельнице, подле которой возвышался бокал, видимо, с красным вином. Еле домелось непогашенной отцовской сигареты. "Мистер Бёрд, мистер Бёрд", Элис причитала. "Я возмещу вам все убытки, я готова работать совершенно бесплатно". "Да ты хоть всю жизнь теперь бесплатно работай, тебе всё равно не расчитаться за эту вазу", кричал отец. "Упс, Бобби вазу разбил", подумал я и тайком, взяв бокал вина, сделал один глоток. Мне и раньше удавалось выпить вина из отцовского бокала. когда он также случайно оставлял его на веранде или еще где-нибудь. Но сегодня был явно не мой день. «Джейсон, какого черта?» – прокричал отец. Моя рука дрогнула, и я чуть не выронил бокал. «А ну иди сюда, говнюк!» – проревел басом отец. «Пап, я...» – что-то прилепетал я в ответ. «Быстро ко мне!» – заорал он. Я стремглав бросился в дом, но отец в два шага преодолел расстояние до меня и с размаху ударил кулаком по лицу. «Джейсон!» Я отлетел в сторону метров на пять, ударившись в дверной косяк, но тут же вскочил и, рыдая, помчался на второй этаж в свою комнату, где сразу забился в угол шкафа, который служил мне одновременно гардеробом и постоянным убежищем. Там, всхлипывая и ощущая из-за разбитой губы мерзкий вкус крови во рту, я, наконец, почувствовал действие алкоголя, и через пару минут мне уже было все равно. Несмотря на запреты моего отца с самого детства... Да и вообще сухой закон в штатах. К 14 годам я мог смело называть себя алкоголиком и наркоманом. Когда мне было 17, я окончательно превратился в агрессивного подростка, которому, благодаря отцовским связям, абсолютно всё сходило с рук. К примеру, я мог совершенно пьяный и с сигаретой марихуаны в зубах свободно кататься по городу и при возможности даже набить рожу полицейскому, решившему меня остановить или попытаться доставить в участок. Но один день Изменил всю мою жизнь навсегда. Это было где-то в июне 1937 года. В тот день у меня был выпускной. Одевшись к намеченному часу и приняв приличную дозу кокаина, я прыгнул в свой Ford ярко-красного цвета, который совсем недавно подарил мне отец, вероятно, по случаю окончания школы. И я, с искусственно приподнятым настроением, поехал по направлению к ненавистному мне учебному заведению. До школы было несколько миль, и я даже успел загрустить. Дело в том, что три дня назад меня бросила моя девушка, Гейл. И я до сих пор пребывал в состоянии аффекта. Так сложилось, что мне давно никто и ни в чем не отказывал. И потому я был уверен, что, переговорив с ней, смогу заставить ее изменить свое решение. Когда я подъехал к школе, все уже танцевали. Школьный актовый зал был забит выпускниками и родителями. Мне, разумеется, сразу захотелось выпить. и я начал пробираться сквозь толпу к бару. По дороге я наталкивался на официантов, которые на подносе разносили шампанское, так что к моменту, когда я наконец-то добрался до бара, уже с трудом держался на ногах. Тут я увидел Гейл. Она была просто прекрасна в своем голубом вечернем платье. Джаз-бенд очередной раз грянул дудками глиссанг. «Гейл!» – прокричал я, пытаясь переорать толпу и музыкантов. «Гейл!» – заметив меня, она тут же изменилась в лице. Я подошёл к ней. Привет, Джейсон, сказала она. Как дела? Гейл, нам надо поговорить, еле ворочая языком, пробубнил я. Поговорить? переспросила Гейл. Джейсон, ты пьян. И мы с тобой уже обо всём поговорили, всё выяснили. Нет, Гейл, ты не понимаешь. Мы мы созданы друг для друга. Ты должна быть со мной. Ты должна принадлежать мне. Джейсон, ты сошёл с ума из-за своих денег. «У нас с тобой все кончено, я так больше не могу, не хочу, все!» И она быстро направилась в сторону сцены. «Сучка!» – подумал я. «Да плевать мне на тебя хотелось, можно подумать, одна такая. Катись на все четыре стороны!» И я вновь, стянув бокал шампанского с под носа, выпил его залп. Когда я перестал различать человеческие голоса, то понял, что пора выйти на улицу, освежиться. Неподалеку от парадного входа в школу стояла Гейл, И целовалась с Томи Крайгом, моим одноклассником. Я жутко взбесился. "Да", сказал я, протягивая последнюю букву. "Значит, и я так больше не могу, всё кончено". "Да, Гейл". "Джейсон", начала она испуганно. "Я не хотела тебе говорить, я я не хотела тебя расстраивать". "Ну, разумеется", наигранно согласился я. "Боялась ранить меня ещё такое?" "Эй, Бёрд, расслабься". пробасил Томи. А тебе, ублюдку, никто пока слова не давал, заметил я. Будешь гавкать, когда я разрешу? Ты кого ублюдком назвал? И Томи резко пошёл в мою сторону. "Мальчики, не надо", успела выкрикнуть Гейл. Крэг был намного крупнее и выше меня, но этот факт меня совсем не напрягал. Я ударил Томи в прыжке своей головой куда-то в область нос. От сильнейшего удара Крейг попятился назад, и я тут же сбил его с ног в один момент. Гейл пронзительно закричала. Я отвёл ей пощёчину, чтобы она заткнулась, и принялся яростно избивать ногами лежащего на земле Томи. Бил я его долго, а Гейл, несмотря на пощёчину, всё это время кричала и умоляла меня остановиться. К нам подошли люди, но никто не рискнул помешать мне. Все боялись меня. Скорее я устал бить и сел на траву. Томи больше не шевелился. Сейчас "Ты сейчас поедешь со мной", сказал я Гейл, пытаясь привести дыхание в порядок. "Ненавижу тебя", ответила Гейл, она плакала. "Иди ты к чёрту". Я сказал, что сейчас ты сядешь в эту долбаную машину и поедешь со мной. "Посмотри, что ты наделал", она продолжала плакать. "Томи", Гейл осторожно дёрнула краега за рукав. "Ты убил его", и она разрыдалась во весь голос. Я молча поднялся и подойдя к ней схватил её за руку. "Отпусти", заверещала она, но я холоднокровно потащил Гейл к своей машине. Гейл сопротивлялась как могла, но это не мешало мне на глазах у всех запихать её в салон автомобиля и, сев самому за руль, уехать со школьной парковки. По дороге она начала меня бить и царапать. Я пытался отбиваться одной рукой, но она вцепилась в неё зубами и прокусила ладонь. Я ударил ее по лицу снова, и Гейла отлетела к противоположному окну. Когда я вновь обратил свое внимание на дорогу, то вдруг увидел приближающийся крутой поворот практически под 45 градусов, но был жутко пьян и даже не сумел сообразить. Мой форт вылетел на обочину на скорости 50 миль в час и врезался в фонарный стол. Не знаю, сколько я пробыл в таком состоянии, Но очнулся уже на больничной койке. Я сломал себе нос, пару рёбер и несколько пальцев на руке. А Гейл изуродовала себе лицо в аварии и сейчас находилась в коме. Также мне сообщили, что вчера на опускном вечере я убил Томи Крейга. Но это только вызвало мою усмешку. Мне было предъявлено обвинение по нескольким статьям. Прокурор требовал 25 лет лишения свободы и даже требовал для меня смертную казнь. А я был уверен, что выйду сухим из воды, как обычно. Но я ошибся. Это случилось впервые, когда связи моего отца не помогли мне. Адвокатам лишь удалось сильно сократить срок. Мне дали всего 3 года, но это невероятно шокировало меня. Я абсолютно не планировал попадать в тюрьму и никак не ожидал такого расклада. На следующий день после оглашения приговора представитель отца сообщил мне, что я больше не имею никакого родственного отношения к фамилии Бёрд. После такого позора отец ничего не хотел знать обо мне. С тех пор я никогда не видел его, впрочем, как и остальную семью. Меня отправили в Джаспер, штат Алабама, где 10 октября 1937 года поместили в кружную тюрьму. Это была та самая тюрьма, в которой произошла кража электрического стула в 36 году, когда какой-то заключённый в процессе казни смог оторвать стул от пола и с пристёгнутым стулом попытался сбежать, но его поймали. Смешная история, конечно. Хотя я бы стул оторвать не смог, однозначно. Из-за своей агрессии там я быстро добился к себе уважения. Безусловно, пришлось поколечиться мной. Ещё я дважды лежал в местном лазарете. И последний раз из-за заточки, который мне воткнули в бок. Владелец заточки звали Фред. И он, пожалуй, ничуть не отличался от других владельцев таких же заточек. Фред был моего роста, крепкого телосложения и настолько волосатый, что мог прятать заточку прямо на своей груди. Никто бы из надзирателей никогда бы её не нашёл там. Фред попал в Джаспер впервые, хотя в общем зачёте в других местах. Он провёл не менее 14 лет. Джаспер его поместили за непредумышленное убийство в своей тёщи. Хотя, как по мне, удар топором по голове никак нельзя было назвать непредумышленным. К тому моменту, когда Фред здесь появился, я отсидел уже 2 года. Но ему я не понравился сразу. Сначала мы сцепились по поводу койки. Он заявил, что займёт моё место снизу, потому что он, видите ли, мочится ночью. Я, конечно, был не согласен. Ему это не понравилось. И потом ещё в ходе нашего непродолжительного с ним общения Всё сложилось совсем неблагополучно. И спустя всего пару недель я убил его, пусть и случайно, сильно ударив костяшками пальцев в область адамового яблока, но позже обнаружил кусок металла, торчащий из моего правого бока. Фред, очевидно, успел меня ударить первым. Срок за убийство Фреда мне почему-то не добавили, и даже удалось не угодить в карцер. Можно сказать, что в общей сложности 3 года, проведённые в неволе, прошли почти незаметно, если не считать нескольких шрамов на теле. Меня выпустили в сентябре 1940-го, чуть раньше, чем должны были. Это был замечательный и теплый денек. Я попрощался с охраной у ворот и тут же направился в ближайшую забегаловку с твердым намерением заказать себе хорошо прожаренный стейк. Это было то, о чем я больше всего мечтал в тюряге, потому что мне, человеку, привыкшему к изысканной ресторанной пище, хлебать те помои в течение трех лет было равносильно пытке. Забегаловку по дороге я не встретил, но набрел на ресторанчик с очень милым французским названием «О-ля-ля». Время приближалось к полудню, но в заведении почти никого не было. Многие стулья еще с ночи оставались на столах перевернутыми вверх ногами. Когда мне принесли восхитительный кусок мяса, я некоторое время просто смотрел на него и не мог налюбоваться внешним видом. На гарнир я заказал бутылку красного вина, неведомого мне ранее названия. Попутно, решив отметить своё освобождение, у меня было целых 50 баксов с собой, оставшихся от прошлой жизни каким-то чудом. Так что за цены я не особо волновался. Налив вина в бокал, я поднёс его к губам, но от чего-то не смог сделать глоток. При виде красной жидкости моё сознание неожиданно устроило лёгкую потосовку, плавно перетекающую в некий шабаш мыслей и сомнений. Перед глазами полетели разные пёстрые картинки моей неспокойной судьбы, где цвет красной жидкости занимал не последнее место, а даже наоборот, преобладал как основной фон, грубо перемешиваясь с кровавыми воспоминаниями. Я робко опустил бокал, съел стейк, расплатился и вышел из ресторана. На поддержку моей семьи можно было не рассчитывать. 50 баксов растворились мгновенно, и потому мне пришлось почти сразу приступить к поиску возможной работы. Работать я не умел и не знал, как это вообще, тем более, что отношение к бывшим заключенным было резко отрицательным, но каким-то образом уже к концу следующей недели мне посчастливилось устроиться разнорабочим в местную бакалею. Неподалеку от места работы я снял крошечную комнатку. Так прошло пару лет, в течение которых я упаковывал чужие продукты, разгружал товар, мыл полы и выполнял прочую работу. А в 1942-м я встретил Элизабет в апреле. До этого момента я, видимо, подсознательно обходил тему отношений стороной, вероятно, чувствуя вину за прошлые злодеяния. Да, оказывается, я мог чувствовать вину. Это была новость даже для меня. Но в памяти всё ещё оставались свежие картинки, которые не давали мне жить спокойно дальше. Гейл, Кома, изуродованное лицо, приговор к заключению всё это было тесно связано, пока я не встретил Лис. С того момента моя жизнь разделилась на до и после. Всё, что было ранее, перечеркнулось, стёрлось и исчезло, оставив лишь чистый лист. Защитанные месяцы она полностью изменила всю мою жизнь и меня самого. Я был самым счастливым человеком на земле. Да, до этого я даже не знал, что такое возможно. А потом в нашу жизнь пришла война. Конечно, в мире она уже давно бушевала, но для нас с Елизаветой она началась лишь в декабре 1944 года, когда меня призвали. Я всерьез полагал, что вернусь с фронта живым и невредимым, тем более, что при всей своей ожесточенности сопротивления враг уже, очевидно, терял способность противостоять силам союзников. Я был почему-то уверен, что победа не за горами, и потому после войны мы планировали с Лиз пожениться. Я помню тот вечер перед моим отъездом в лагерь призывников. Мы долго стояли на одном месте, обнявшись. С каждой минуты осознавая, что фраза «перед смертью не надышишься», Так нельзя лучше подходит к нашему случаю. От чего сердце вот-вот должно было разлететься на тысячу осколков. Но оно лишь бешено колотилось, заставляя нас периодически вздрагивать. "Я беременна", вдруг тихо сказала Лиса тогда. "Если ты не вернёшься, я сойду с ума. Ты обязан вернуться, слышишь?" Я молчике внул, потому что комок в горле не дал мне произнести ни звука. Так мы и расстались. Следующие несколько недель подготовки в лагере Не отличались ничем примечательным, хотя я едва не подвергся дисциплинарному наказанию в результате проявления своей известной агрессии по отношению к старшему по званию. Но как-то повезло, если можно так сказать, дело замяли. И спустя ещё несколько недель после меня вместе с группой других новобранцев отправили во Францию, откуда я должен был передислоцироваться в Германию. Там я понял, что вся моя прежизненная ярость просто ничто в сравнении с яростью отдельной кучки нацистских фанатиков. Эти были безумны в своей неистовстве. Тем не менее я начал привыкать к своему новому быту, даже втянулся, пока не произошёл один случай уже весной. Март 1945 года был переломным моментом в нашем сознании. В воздухе уже витал запах окончания бесконечного кровопролития и долгожданной победы. Особенно это ощущалось по вечерам, которые в последнее время стали на редкость тихими. В этот день было особенно сыро и промозгло. Дул пронизывающий до костей ветер. Вот уже больше недель, как мы пытались обнаружить и обезвредить немецкий батальон под командованием какого-то сумасшедшего майора-психопата, который был из тех немногих, кто до последнего не верил в поражение Германии. Мы находились на восточном берегу Рейна, в каком-то городке, возле которого еще в начале марта нам удалось захватить плацдарм. Изуродованные дома с выбитыми окнами, словно чьи-то пустые глазницы, не моргая, смотрели на весь этот ад с высоты своих последних полуразрушенных этажей. Множество развороченной и сгоревшей боевой техники, будто бы загнанные и пристреленные лошади в причудливых позах застыли повсюду, местами утопая в гигантских воронках. Мы сидели возле перевернутого грузовика в засаде. — Как ты думаешь, Бёрд? — тот обратился ко мне сзади. — Как долго это еще будет продолжаться? — Я чертовски устал от всего. — Понятия не имею, — не оборачиваясь, ответил я. — Ну, завалим мы этого майора сегодня, и что дальше? — не унимался тот же голос. Получается, что война не закончится до тех пор, пока мы всех их не отловим. А их тут самостоятельно развелось. Ну что-то от меня хоть что слышь, спросил я Абернов. Передо мной сидел рядовой Макафи и крутил в руке вальтер. Да я просто рассуждаю, продолжал он. Пройти всю мать её войну и погибнуть в последний месяц из-за каких-то двух-трёх кретинов, сокрушал Макафи. Германия вот-вот капитулирует, а этих клоунов придётся гонять ещё непонятно сколько. Почему я это должен делать, Джейсон? Я что, мало воевал? А кто это будет делать за тебя? Я что ли? Ну почему сразу ты? переспросил Макафи. Я имел в виду, ну, нас всех там, тебя, например, меня. Вот скажи, сколько же ты здесь рискуешь своей задницей? Почти 3 месяца. Вот видишь? продолжал рассуждать Макафи. А кто-то тут и дня не провёл. Чёрт возьми, ненавижу этих богатеев, этих маменькиных сынков, которые даже понятия не имеют о войне. Небось, ездят сейчас на своих крутых тачках и трахают всё, что движется. А мы в это время должны здесь дерьмо жрать лопатами. Поэтому я и спрашиваю, где же справедливость? Джон, заткнись, прервал его я, непроизвольно вспомнив свой красный Форд в дни дикой молодости. Не все такие. Даже среди них встречаются нормальные люди. Ну, если я буду молчать, то мы тут до пятидесятого года будем в засаде сидеть. А ты слышал о том, что этот майор вытворяет, Джон? Я начал злиться. Слышал? Да нет, мне достаточно знать, что он просто офицер РСС. Недостаточно рядовой, прошептал я. Они же вём сдирают шкуру с каждого пойманного американского солдата. Я собственными глазами видел то, что остаётся. Макафи испуганно посмотрел на меня. Если у меня появится такая возможность, я лично отстрелю ему башку, добавил я. закуривая помятую влажную сигарету. «Внимание! Замечено какое-то движение в районе бокалейного магазина!» – сказал в полголоса кто-то справа. Выплюнув сигарету, я тут же упал на землю, устроившись в расщелине между двумя бетонными осколками, случайно отлетевшими сюда от стоящего рядом дома в ходе предыдущих сражений. И передернул затвор. «Вижу трех гансов, четырех, пять», – комментировал голос справа. А вот и сам главнокомандующий. "Скинь и дети", прошептал Макафи. "Как же мне всё это надоело. Мочи их, парни!" заорал он. Началась пальба. Немцы сразу попадали в укрытие и оттуда открыли ответный огонь. Нас было намного больше, и мы просто не давали им подняться, беспрерывно стреляя. Спустя некоторое время, когда они перестали нам отвечать своими короткими очередями, мы тоже прекратили огонь. В воздухе повисла оглушительная тишина. Где-то временами лаяла собака. "Эй, уроды!" прикнул Макафи. "Хана вам пришла, допрыгались. Руки за голову, выходить по одному. Отставить рядовой!" приказал им лейтенант Харрисон. "Они всё равно ничего не понимают. Ещё как понимают!" злобно процидил Макафи. "А что предлагаете делать? Они теперь до темноты головы не поднимут, а там расползутся, глазом не успеешь моргнуть. А до укрытия немцев и до ближайшего барака было около 30 шагов." Я лежал на готове, напряжённо глядя в оптику. У майора не было никаких шансов проскочить мимо меня. И он об этом как будто догадывался. «Попробуем обойти», — сказал Харрисон. «Макафи, Стэнли, вы вперёд!» «Джейсон, Уиллис, Брэдли!» «Прикройте их!» «Есть, сэр!» — ответил я. «Если что, смотри, не промахнись, Бёрд!» — обратился ко мне Макафи, поднимаясь. «Помни, моя задница в твоих руках!» «Валяй отсюда!» — ответил ему я. «Не смотри там! Никакого геройства! Выждав момент, они медленно от дома к дому начали продвигаться вперёд. Немцы, заметив наше перемещение, взволнованно зашевелились. Я сделал предупредительный выстрел, успокоив их ненадолго. Тем временем Макафи сумел приблизиться на максимально близкое расстояние и укрепился на новых позициях. Внезапно из барака, стоящего по соседству с вражеским укрытием, вышла на дорогу девочка, примерно 4 лет. Я отчётливо разглядел через прицел её вязаный пуловер грязно-зелёного цвета и серый замшевый берет. Подойдя практически вплотную к немцам, она, не обращая на них никакого внимания, присела рядом, разглядывая на тротуаре какой-то камушек. Причувствовав беду, я непроизвольно начал быстро и прерывисто дышать, резко сменяя одну мишень на другую, но произошло нечто такое, чего я совершенно не ожидал. Обуреваемый смертельной яростью к противнику и бесконечной тягой к собственному выживанию, словно пружина, обезумевший майор выпрыгнул из своего укрытия, пившийся мёртвой холодной вылаткой в дески вязаные пулоёр. И подняв ребёнка до уровня своей головы, прикрываясь, начал пятиться назад в сторону ближайшего дома. Из сасовца открыли огонь. Я нажал на спусковой крючок быстрее, чем подумал об этом. Сквозь дым и мелькание язычков пламени, вырывающихся из стволов противника, я рассмотрел, как майор замертво рухнул навзничь, при этом всё ещё удерживая на руках девочку, которая уже не подавала никаких признаков жизни тоже. Я зажмурил глаза. Внезапно я ощутил сильный резкий удар в спину. сопровождающийся каким-то сухим звуковым хлопком, который странно быстро проник в меня, принеся с собой острую горячую боль в правое легкое и потерю контроля над всеми телом. В первое мгновение я не мог понять, что это, и в состоянии аффекта, как сумасшедшая марионетка, пытался нащупать этот удар на спине и убрать оттуда то, что мне так сильно мешало, но не смог. По униформе стало расплываться пятно темно-бурого цвета. Я медленно привалился к заслону. «Джейсона зацепили!» Рявкнул рядом кто-то. Вот чёрт. Приятель, ты зачем же Да что же это такое? У нас тут серьёзное ранение, оглушительно крикнул он кому-то, схватив меня под руки и облокатив на себя. Чёрт, чёрт. Ну почему именно сейчас, как тебе дурака у горазд злоим спину поставить? Спину? подумал я заторможенно, слушая нескончаемый свист в ушах. Как это спину, бред. Снайпер? подозренно глотая, прошептал я вслух. Ответа не услышал. Каска слетела с головы Бредли на моих глазах. Оставив его сидеть с тем же удивлённым взглядом, что и секунду назад, он ослабил руки, и я тихо скотился, коснувшись головой земли. Она была холодной и безжизненной. Дыхание моё замедлилось полностью. Я бездумно повернул голову налево, дотронувшись щекой до щебня, разбросанного на дороге. И вдруг окружающее пространство содрогнулось, горизонт рассыпался на тысячи ромбовидных стеклянных кристаллов, одновременно вибрируя и подвесая. Изображение начало блековать, мгновенно теряя цветность и насыщенность красок, превратившись в тёмно-синюю геометрически испёчерённую карту, и всё стемнело. Меня вышвырнуло из коматозного состояния, как поплавок на поверхность воды, и я очутился в комнате, залитой ярким светом. Сопряжение прервано. Раздался металлический голос. Синхронизация с объектом утрачена. Ошибка LTM 442 AF. Нет, только не это, запрочитал я. Только не в этот раз. "Успокойтесь, мистер Калвин. Вы сейчас находитесь в острой фазе адаптации", произнёс чей-то голос через внешние динамик-комны. "Сохраняйте спокойствие". "Да плевал я на ваши фазы адаптации. Немедленно верните меня на финальную точку истории", заорал я истошно. "Политики компании не предусматривают мгновенное восстановление сопряжения с системой ввиду вашего прошлого длительного пребывания", спокойно продолжал голос. «Идите к черту!» — воскликнул я от беспомощности, и одним рывком сорвал с себя провода, тут же выбираясь из капсулы сна. «Двадцать пять капсульных лет — предельно возможный срок синхронизации. Вы лично подписали согласие перед погружением об отказе от будущих претензий в случае разрыва сопряжения?» — монотонно повествовал голос. «Я же люблю ее, у меня там вся жизнь!» Я сел на краю капсулы, сжав кулаки от беспомощности. «Иллюзорное восприятие реальной действительности — Статья 62, пункт 3, подпункт 18 действующего соглашения. Голос был невозмутим. Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании. Ждём дальнейших встреч с вами. Дверь в блок сопряжения тут же бесшумно распахнулась, и в коридоре вспыхнула неоновая подсветка, указывающая мне дорогу к выходу. Я ещё вернусь, недовольно произнёс я, осознавая, что это теперь вряд ли осуществится когда-либо, и не услышав ответа на свою фразу. Медленно потащился через блок сортировки. Там я получил свои личные вещи, форму и кобуру с моим плазмоганом. Оделся и вышел в следующую дверь, ведущую к предельно узкому коридору. Коридор в свою очередь упирался в лифт, который тут же подъехал и с невероятной скоростью доставил меня в вестибюль. Там никого не было, кроме курсирующего бот-персонала, занимающегося своей какой-то очень важной работой. Я вышел через центральные двери на улицу и остановился В центре площади перед зданием компании вращалась гигантская голограмма, единственная цель которой была реклама. Голограмма транслировала фрагменты из захватывающих экшн-картин. Тут было и невероятное приключение на причудливых планетах, и космические баталии, и просто вполне себе банальные житейские истории, но с бурным развитием событий. После чего картинки исчезли, и на их месте возникла яркая мигающая надпись. Вы устали от повседневности и хотите разнообразить своё скучное существование? «Мечтаете получить незабываемый жизненный опыт по собственному сценарию?» «Когда вы обратились по адресу?» «Агентство альтернативных путешествий «Пробуждение»» «Предоставляет весь необходимый спектр услуг для вашего незабываемого отдыха» «С нами вам никогда не захочется возвращаться обратно» «Точно подмечено» Процедил я сквозь зубы, достал свой плазмоган из кобуры И, недолго думая, приставив его к голове, выстрелил»